Глава двадцать четвертая. Хотя верховную власть он без колебания решился тотчас и принять, и применить, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию, то он с упреком говорил умоляющим друзьям, что они и не знают, какое это чудовище власть то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном неведении сенат, подступавший к нему с колена преклоненными просьбами. Примечание. Верховная власть здесь и далее так переводится слово «принципатус». Некоторые даже потеряли терпение. Кто-то среди общего шума воскликнул «пусть он правит», Или пусть он уходит. Кто-то в лицо ему заявил, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлит обещать то, что уже делает. Наконец, словно против воли, с горькими жалобами на тягостное рабство, возлагаемое им на себя, он принял власть. Но и тут он постарался внушить надежду, что когда-нибудь ее сложит. Вот его слова до тех пор, пока вам не покажется, что пришло время дать отдых и моей старости».